последним прибыл Филипп Тотталья. Глава семейства, которое открыто выступило за свержение власти Корлеоне, поддержав Солоццо и сумело так близко подойти к осуществлению своей цели. А между тем, как ни странно, другие члены пятёрки смотрели на него с долей пренебрежения. Во-первых, Он, как известно, имел не осторожность поддаться солоцу, пойти на поводу у коварного турка. Это по его милости заварила снынешняя каша, злосчастная катавасия, которая столь пагубно сказалась на повседневных деловых операциях нью-йоркских семейств. Во-вторых, он был в 60 лет пижон и бабник. И имел полное раздолье для того, чтобы тешить свое сладостолубие. Дело в том, что семейным промыслом Тотальи была торговля женщинами. Главную статью его дохода составляла проституция. Кроме того, под началом Таталли находились почти все ночные клубы Америки, и для семейства не составляло труда заполучить себе любое подающее надежды дарование, в каком бы городе оно ни обитало. Филипп Таталья не гнушался пускать в ход силу, чтобы заковалить талантливого певца или комика и диктовать свои условия фирмам, выпускающим пластинки. Но всё же основным источником наживы семейству служила проституция. Как человек Филипп Таталья не пользовался расположением своих союзников. Вечно он скулил и плакался, как разорительно семейное ремесло, девицы неродивые взбальмышны, одна сбежит, другая наложит на себя руки, сутенёры все по головно пройдохи и жульё, продадут ни за грош. Толкового работника днём с огнём не сыскать. Свои же сицилийских крови молодые ребята воротят нос от такого занятия, считают зазорным торговать и помыкать женщинами, а сами, сукины дети, глотку тебе перережут и не поморщится. Так и имел обыкновение разглагольствовать Филипп Таталья в кругу полупрезрительных, полунасмешливых слуштелей. Больше всего он сетовал на чиновников во власти которых решить или запретить продажу спиртного в его ночных клубах и кафе. Уолл-стрит, божился он, не наплодил столько миллионеров, сколько он один, давая взятки продажным шкурам, приставленным к казённым печатям. Любопытно что даже едва не одержав победу над Доном Корлеоне, он все-таки не снискал себе заслуженного, казалось бы, почета. Все знали, в чем тогда заключалась его сила: это был в первую очередь Солодзо, и затем семья Барзини. При том он не сумел воспользоваться преимуществами внезапного нападения и одержать полную у победу, что тоже говорило не в его пользу. Быть бы ему по осторожнее и никому не пришлось бы терпеть столько неприятностей смерть дона корлеоне разом положила бы конец войне как подобает противникам потерявшим в ходе войны сыновей дон корлеоне и филиппо татталья обменялись при встрече лишь чопорными кивками Для вужаков пяти семейств Дон Корлеоне служил объектом особого внимания. За ним следили пристально, и сейчас ведетель в слабости, вследствие увечья и утрат, настораживало, что после расправы над любимым сыном Дон Корлеоне ищет мера. Похоже было, что это расписка в поражении. И если так, то могуществу Корлеоны отныне суждено пойти на убыль. Впрочем, всё это должно было очень скоро выясниться. Улёкся приветственный шумок. Опустились стаканы, которыми обнесли собравшихся. Добрых полчаса минуло, пока Дон Корлеоне не занял наконец место за ореховым полированным столом. Позади Е чуть ли левее, незаметный как тень, сел Хейген. То был сигнал для остальных. Доны стали рассаживаться вокруг стола, у каждого за спиной располагались сопровождающие и консильери, садились ближе всех, чтобы в нужную минуту шепнуть совет хозяину. Первым взял слово Дон Корлеоне и повёл речь, так словно ничего не случилось. Так, словно не был он тяжко ранен, а его старший сын убит, словно империю его не раздирала кровавая резня, детей не раскидала по белу свету, Фредди на запад, под защиту семейства Моллинари, Майкл на поиски убежища в сицилийскую глушь, говорил он, естественно, на сицилийском диалекте. Прежде всего, Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы приехали, сказал он. Я расцениваю это как услугу, оказанную мне лично, и считаю себя в долгу перед каждым, кто здесь находится. Начну с того, что я не за тем явился сюда, чтобы браниться или доказывать свое. Моя единственная цель обсудить положение вещей, разобраться. И сообразуйся с со здравым смыслом, сделай всё возможное, чтобы мы разошлись отсюда друзьями. По рукой тому моё слово. А те из вас, кто хорошо со мной знаком, подтвердят, что я слов на ветер не бросаю. И довольно об этом, перейдём к делу. Мы тут не юристы собрались, чтобы выдавать друг другу заверенные и подписанные ручательства. Мы люди чести, Он то молчал, ничей голос не прерывал его молчание. Кто-то дымил сигарой, кто-то потягивал виски. Здесь каждый умел слушать, умел терпеливо ждать. Объединяло их нечто другое. Это были диковины создания, выродки в среде себе подобных, не признающие власти организованного общества. отрицающие чье-либо господство над собойю. Не было силы на земле, не было человека, способного подчинить их себе, на перекор их желанию, кознями, убийствами. Эти люди отстаивали для себя свободу воли, поколебать их волю могла лишь смерть или предельные здравомыслие. Дон Корлеоне вздохнул. Как случилось, что дело зашло столь далеко? Вопрос был явно риторический. Ну да что там, впрочем. Много сделано глупостей, прискорбных, никому не нужных. Если позволите, я изложу вам факты, как они мне представляются. Он вновь помедлил, выжидая, не воспротивится ли кто-нибудь одностороннему освещению событий. Все молчали. Я, слава богу, опять здоров и, может быть, сумею найти разумный выход из положения. Возможно, мой сын действовал слишком необдуманно, шёл на пролом, допускаю. Так ли иначе? Скажу вам, что ко мне обратился с деловым предложением Солоццо, в расчёте на мои средства и мои связи. Он утверждал, что заручился содействием семьи Таталья. Речь шла о наркотиках, а меня наркотики не интересуют. Я человек смиренный, и подобного рода занятие внесло бы в мою жизнь излишнее оживление. Всё это я объяснил Солоццу, с полным уважением и к нему, и к семейству Таталье. Я сказал ему нет со всей учтивостью, прибавил, что его дела нисколько не препятствуют моим, и я ничуть не возражаю, чтобы он зарабатывал деньги таким способом. Но Солоц со дурно истолковал мой отказ и тем навлёк несчастье на наши головы. Что ж, это жизнь. У каждого из нас найдётся, что рассказать о своих невзгодах, я это делать не собираюсь. Дон Корлеоне подал Хейгину знак, налить ему минеральной воды, и мгновенно его стакан наполнился. Он промочил горло, Я желал бы завершить этот спор миром, сказал он. Таталье потерял сына. Я тоже потерял сына. Мы квиты. Что творилось бы на земле, если б люди, вопреки всяким доводам рассудка, только и знали, что сводили друг с другом счёты? Разве не в том проклятье Сицилии, где мужчины Так заняты кровной местью, что им некогда зарабатывать хлеб для семьи это ли не безрассудство? И потому я говорю сейчас: пусть всё вернётся на прежние места. Я не предпринимал шагов, чтобы установить, кто предал и убил моего сына, и не буду предпринимать, если мы решим это дело миром. У меня есть другой сын, которому нет сейчас пути домой. Мне нужна гарантия, что когда я устрою так, чтобы он мог беспрепятственно вернуться, то не встречу помех, угрозы со стороны властей. Уладим с этим, и тогда можно будет обсудить другие интересующие нас вопросы, чтобы эта встреча завершилась С пользой для каждого из нас выразительным и смиренным жестом он сложил на столе ладони. Вот все, что я хочу. Речь удалась. В ней был виден прежний Дон Корлеоне, каким его знали истори. Рассудительный, умеренный, мягкоречивый. Однако каждый отметил слова про себя о том, что он находится в добром здравии. Это означало, что несмотря на все беды, постигшие семейство Корлеоне, Дон шутить с собой не позволит. Не прошёл незамеченным и намёк, что пока ему не дадут то, чего он просит, то есть мир, заводить с ним речь о других делах бесполезно. Не ускользнуло от внимания и что он предлагает сохранить статус кво. И значит, ничем не намерен поступиться, хотя пострадал за последний год сильнее всех. Но отвечал Дон Корлеоне не Тоталья. Слово взял Эмилио Барзини. Он говорил сухо, чётко, хоть впрочем никто не назвал бы его речь грубой или оскорбительной. Всё это сказано верно, начал Борзини. Но только не всё сказано. Дон Корлеоне скромничает, делав в том, что без поддержки Дона Корлеоне Солоццо и семье Татталья не осилить было бы новое начинание. Своим отказом он в сущности нанёс им ущерб без умысла, конечно. Однако факт остаётся фактом. судьи и политики, которые примут знак внимания из рук дона Корлеоне, даже если дело касается наркотиков, никого другого по такому поводу близко не подпустят к себе. Всё Лоццо был связан по рукам и по ногам, пока не имел хоть некоторой гарантии, что к его людям будут относиться снисходительно. Это каждому из нас понятно. Без этого все мы остались бы нищими. А теперь, когда меры наказания стали строже, судьи и прокуроры заламывают несусветные цены, если наши люди попадаются с наркотиками. Даже сицилиец, схватив 20 лет, может нарушить он нэрто и разговориться. Этого нельзя допустить. Машина правосудия полностью в руках у Дона Корлеоне. Его отказ дать и нам возможность воспользоваться ею — недружественный поступок. Он отнимает у наших жены и детей кусок хлеба. Теперь не те времена, когда всякий волен был поступать, как знает. Раз все судьи города Нью-Йорка принадлежат Корлеоне. Значит, он должен ими поделиться, либо открыть нам прямой доступ к ним. Разумеется, он вправе предъявить счёт за подобную услугу. Мы не коммунисты в конце концов, но он не вправе черпать воду из колодца один. Просто не вправе. Борзени кончил. Воцарилась тишина. Все точки надежды были поставлены. Возвраток к прежнему положению быть не может. А главное, Борзе не дал понять своим выступлением, что если заключить мир не удастся, он открыто выступит против Корлеоне на стороне Татталли. И к тому же добился перевеса в одном существенном пункте. Их жизнь И благосостояние действительно держались на взаимной выручке. Отказ в ответ на просьбу кого-то из своих об услуги по сути действительно являлся враждебным актом. Об услугах попусту не просили и попусту в них не отказывали. Но наконец раздался вновь голос Дона Корлеона: "Друзья мои!" Не по злой воле, отвечал я не соглаシем, сказал он. Вы знаете меня. Кому и когда я отказывал в помощи. Такое просто не в моём характере. А вот на этот раз пришлось. Почему? Да потому что для нас связаться с наркотиками значит, по-моему, погибнуть в самом недалёком будущем. Слишком непримиримо настроены против них в этой стране, нам этого не простят. Одно дело виски, азартные игры, даже женщины, то, чего требует душа у многих и что запрещено от сами церкви и государства. И совсем другое – наркотики. Они таят опасность для каждого, кто замешан в их распространении. Они поставят под угрозу все наши прочие занятия и далее Мне лестно слышать, будто я столь всесилен среди судейских чиновников и прочих слуг закона. Есть ли бы? Да, я пользуюсь некоторым влиянием. Однако люди, которые сейчас прислушиваются к моему слову, Могут сделаться глухи к нему, если речь пойдет о наркотиках. Им страшно оказаться причастными к торговле этим зельям, и при том они сами ее не одобряют. Полицейские, наши пособники в содержании егорных заведений, тотализатора, ночных клубов, и те не станут способствовать внедрению наркотиков, и потому просить меня. оказать кому-то добрую услугу в таком деле всё равно что просить оказать дурную услугу самому себе тем не менее если все вы сочтёте подобную меру необходимой я пойду на неё ради того чтобы уладить основное он замолчал Обстановка слегка разрядилась. По залу пробежал шепоток. Кто-то негромко переговаривался через стол. Дон Корлеоне пошёл на уступку в самом главном. Он обеспечит защиту организованному сбыту наркотиков. Иными словами, он соглашался сделать то, что и предлагал ему с самого начала Солоццо. при условии если на этом будет настаивать совет собравшийся сюда со всей страны подразумевалось что он не будет принимать никакого участия в самой коммерции или вкладывать в неё деньги он всего лишь прикроет деловые операции пустив в ход своё влияние в судебных органах но и это была огромная уступка Первым отозвался на его слова Дон из Лос-Анджелеса Фрэнк Фалконы. Не существует способа удержать наших людей от участия в сбыте наркотиков. Они просто начинают действовать в одиночку и попадаются на этом. Слишком выгодное дело невозможно устоять. И тем опаснее для нас остаться от него в стороне. Мы хотя бы сумеем лучше его наладить. Лучше оградить, принять меры предосторожности. В конце концов, наша роль не так уж предусудительна. Во всяком деле нужен порядок, нужна надёжность, нужна организация. Нельзя же разводить анархию, когда каждый действует во что горазд. Дон Детройт, самый верный сторонник Корлеоне на этом совещании, тоже выступал сейчас против позиции, занятой его другом, призывая трезво взглянуть на вещи. Я сам противник наркотиков, сказал он. Из года в год я платил своим людям надбавку, лишь бы не связывались с наркотиками, и всё напрасно, это не помогло. Представьте, приходит кто-то и предлагает: у меня есть порошок, вложи в дело, тысячи три четыре и мы заработаем пятьдесят тысяч на его сбыте. Кто не польститься на такие барыши? Начинают подрабатывать на стороне, втягиваются, а основная работа, за которую уплачу я, страдает, потому что наркотики выгодней. Спрос на них растет день ото дня. Воспрепятствовать этому мы не можем, стала быть наша задача. Упорядочить дело, поставить на солидную ногу, к школам близко не подпускать, не продавать зелье детям – это позор, инфамита. У себя в городе я постараюсь главным образом сбывать товар цветному населению, черным – это самые лучшие клиенты, с ними меньше неприятностей, да и потом, они же все равно животные. Черному все трин трава жена семья он и себя-то не уважает вот и пусть травит себе душу дурманом но устраняться от этого пустить это дело на самотек нельзя нам же хуже будет Дон де Тройто закончил свою речь под громкий гул одобрений он попал в самую точку высказался каждый. Каждый соглашался, что сбыт наркотиков штука скверная и в конечном счёте до добра не доведёт, но остановить его невозможно. Это занятие сулит бешеную наживу, и на него всегда найдутся ярые, но неумелые охотники, которые не посчитаются ни с кем ни с чем. Такова человеческая природа. В конце концов, соглашения достигли. Участие в торговле наркотиками не возбранялось. На востоке страны её прикроет от закона Дон Корлеоне. Подразумевалось, что в крупных масштабах ею будут заниматься главным образом семейства Барзини и Татталья. Устранив этот камень преткновения, Совещание перешло к более общим вопросам. Сложностей накопилось много, и их надо было решать. Договорились считать Лас-Вегас и Майами территорией открытой для деятельности любого из семейств. Сошли с во мнения, что у этих городов большое будущее. Условились, что в чрезвычайных случаях, когда необходимо убрать кого-то до есть опасность наделать при этом слишком много шума, операцию проводит не иначе как с одобрения настоящего совета. Согласились удерживать рядовых исполнителей от насилия без крайней надобности и от кровавых актов личной мести. Согласились также, что семейства будут по требованию оказывать друг другу взаимные услуги, делиться за плечными мастерами помогать при технических затруднениях в таких подчас жизненно важных операциях, как, например, подку присяжных. Совещание грозило затянуться, и Дон Барзини щел уместным подвести черту. "Что ж, все вопросы исчерпаны", сказал он. "Мир заключён, честь и хвала Дону Корлеоне". о себе скажу, что я рад этому. Перевернём страницу и начнём новую